Глава 4. Без четверти одиннадцать судья Филдинг объявил перерыв. Он обернулся, глядя на тихо падающий снег, и потер сидеющие брови и кончик носа. На нем была черная мантия, он поднялся, провел руками по волосам и, тяжело ступая, направился в свой кабинет. Нельс Гудмундсон шептал что-то на ухо подсудимому миамота Кабуа. Тот отклонился вправо, и едва заметно кивнул. Через несколько рядов сидел Элвин Хукс, подперев ладонями подбородок и выстукивая по полу каблуком. Всем своим видом он выражал нетерпение, но не разочарование. Публика на галерее встала, позевывая. Одни, спасаясь от отупляющей духоты, побрели в коридор, другие, со смешанным чувством страха и удивления, глядели на косой снег, залеплявший окна. В белесом декабрьском свете их лица казались спокойными, какими-то благоговейными. Те, кто приехал на машинах, с раздражением думали о том, как будут добираться домой. Эд Сомс отвел присяжных попить тепловатой воды из стаканчиков и показал, где находится туалет. Потом вернулся в зал и тяжелой походкой церковного сторожа начал обходить радиаторы, закручивая вентили но в зале все равно было слишком душно нагретый воздух никак не рассеивался пар начал оседать тонкой дымкой в верхней части окон затемняя зал суда заглушая бледный утренний свет исмаил чеммберс нашел место на галерее и сел постукивая резинкой на карандаше по нижней губе как и все жители сан пьедро он узнал о смерти карла хайна 16 сентября в тот день когда нашли тело Исмаил звонил преподобному Гордону Гроувсу из лютеранского прихода насчет темы воскресной проповеди для колонки «В церквях нашего острова», которую раз в неделю помещал в Сан-Пьедро-Ревю рядом с расписанием паромов Анакортеса. Преподобного он не застал, однако его жена лилиан рассказала Исмаилу, что Карл Хайне утонул, запутавшись в собственной сети. Исмаил ей не поверил. У Лиллиан Гроувс была репутация сплетницы. Он повесил трубку, но слова лилиан не шли у него из головы. Все еще не веря, он позвонил шерифу и спросил у элинор Доугс, который, впрочем, тоже не доверял. «Да», — ответила она, — «Карл Хайне утонул». «Да, в море. Нашли в собственной сети». «Шериф? Нет, сейчас его нет. Скорее всего, у Коронера» исмаил тут же позвонил гарацию уэлли коронеру да подтвердил гораций придется поверить карл хайны мертв ужасно правда а ведь саенавый вернулся да карл хайна просто не верится ударился обо что то головой шериф переспросил гораций недавно был только только с сабелем вышли сказали что едут в доки исмаил повесил трубку и сел подперев рукой лоб Он вспомнил, как они учились с Карлом в старших классах. Оба окончили школу в 42-м, играли в одной футбольной команде. Исмаил вспомнил, как однажды осенью 41-го они ехали всей командой на автобусе навстречу с беллингемцами. Ехали в форме, со шлемами на коленях, каждый держал свое полотенце. Исмаил помнил Карла с полотенцем, обернутым вокруг толстой немецкой шеи. Тот глядел в окно на поля. Быстро опускались ноябрьские сумерки. Карл смотрел на затопленные низкорослые пшеницей поля, куда прилетали на зимовку дикие арктические гуси. Наклонив голову, он выставил квадратный подбородок. У него уже пробивалась светлая щетина. — Слышь, Чемберс, — сказал он Исмаилу, — гусей видишь. Исмаил сунул блокнот в карман брюк и вышел на улицу. Он не стал запирать офис. Три комнаты бывший книжный магазин, от которого остались многочисленные настенные полки. Магазин, в конце концов, оказался убыточным, а все из-за крутого склона холмистой улицы, на которой редко взбирались туристы. Однако именно это Исмаилу и нравилось. Вообще-то он был вовсе не против отпускников из Сиэтла, все лето отдыхавших на Сан-Пьедро. Большинство островитян их недолюбливали, потому что те были городскими жителями. Однако, с другой стороны, он не испытывал особой радости, глядя, как они бродят туда-сюда по главной улице. Туристы напоминали ему о том, что есть и другие места, и он начинал сомневаться в том, что поступил правильно, оставшись на Сан-Пьедро. Но так было не всегда. Когда-то он был твердо уверен в том, где хочет жить. После войны он, двадцати трех лет и с ампутированной рукой, Без сожаления оставил Сан-Пьедро, чтобы поступить в университет Сиэтла. Поначалу Исмаил выбрал исторический факультет. Поселился он в пансионате на Бруклин-авеню. Нельзя сказать, чтобы он был тогда так уж счастлив, но тут он ничем не отличался от других ветеранов. Исмаил все время помнил о пристегнутом булавкой пустом рукаве, и это смущало его, потому что смущало других. Они невольно обращали внимание, Обращал и он. Одно время Исмаил захаживал в бары рядом с кампусом и напускал на себя вид человека веселого и общительного, подражая студентам младше себя, но после неизбежно чувствовал себя дураком. Не в его привычках было пить пиво и играть в бильярд. Гораздо привычнее было сидеть в дальнем углу ресторанчика, смаковать кофе и читать историю. Следующей осенью Исмаил стал изучать американскую литературу Мелвила, Готорна, Твена. Он с предубеждением ждал встречи с Моби Диком, целых пятьсот страниц и все о чем, о погоне за китом. Однако роман оказался занимательным. Исмаил прочитал его за десять дней, сидя в ресторанчике. Еще в самом начале книги он задумался о природе кита — Оказалось, что рассказчик в романе носит его, Исмаила, имя. Этот герой Исмаилу понравился, но вот с Ахавом он так и не примирился, что в конце концов принизило достоинство романа в глазах Исмаила. Геккель Берифина Исмаил читал еще в детстве и мало что помнил. Запомнилось только, что тогда книга показалась ему забавнее, тогда все было забавнее, однако сам сюжет он не помнил другие сознанием дела распространялись о книгах прочитанных десятки лет назад и с подозревал что это все притворство иногда он думал над тем что случилось с книгами которые он когда то давным давно читал может они все еще где то внутри него джеймс Феннемор купер вальтер скотт диккенс уильям динхауэлс вряд ли ведь он их не помнит Алую букву Исмаил прочел за шесть дней. Он дочитывал, когда заведение уже закрывали. Из захлопающих дверей вышел повар и сказал, что они закрываются. Исмаил как раз читал последнюю страницу. Слова «На черном поле, алая буква А» он дочитывал уже на улице, стоя на тротуаре. Что бы это значило? Оставалось только догадываться, даже сноска ничего не проясняла. Люди спешили мимо, а он стоял с раскрытой книгой, и порывистый октябрьский ветер дул ему в лицо. Такое окончание истории Хестер Прин взволновало его. Женщина, в конце концов, заслуживала лучшего. — Ладно, — подумал Исмаил, — книги штука, конечно, замечательная, да только ими не прокормишься, и перевелся на отделение журналистики. Его отец Артур в возрасте Исмаила работал лесорубом. У него были роскошные усы. В высоких до икор прорезиненных сапогах, потрепанных подтяжках и длинных шерстяных бриджах отец трудился на лесопилке больше четырех лет. Дед Исмаила был пресветерианином, бабка истовой ирландкой из семейства, жившего на болотах выше озера Лох-Ри. Они познакомились в сетле За пять лет до Великого пожара, когда город практически полностью сгорел, поженились и вырастили шестерых сыновей. Только Артур, самый младший, остался в Пьюджет-Саунд. Двое его братьев стали солдатами, еще один умер от малярии на Панамском канале, другой работал таможенным инспектором в Бирме и Индии, а еще один в семнадцать отправился к восточному побережью и с тех пор о нем больше не слышали. Идея издавать «Сан-Пьедро-ревью» еженедельник на четырех страницах пришла Артуру в начале двадцатых. На свои сбережения он приобрел печатный станок, фотоаппарат с ящиком и снял сырое с низкими потолками помещение в конце рыбного склада. Первый выпуск вышел с заголовком «Суд оправдал Джилла из Сиэтла». Толкаясь среди репортеров из «Стар», «Таймс», «Ивнинг», «Пост», «Дейли Кол» и «Сиэтл Юнион Рекорд», Артур освещал суд над мэром Хиромом Джиллом, замешанным в скандале со спиртным. Он напечатал большую статью о Джорджии Вандевейре, адвокате-шарлатане, защищавшем обли в дискуссиях по поводу резни в Эверетте. В статье звучал призыв мыслить здраво, в то время как президент Вильсон ратовал за объявление войны. Еще Артур написал о паромной переправе, недавно протянувшейся еще дальше, до подветренной стороны острова. Было сообщение о собрании общества любителей рододендронов, а также о вечере танцев на площади и рождении у Горация Марчиса с Коровьего мыса сына Теодора Игнатиуса. Все эти материалы... Артур набирал жирным шрифтом «Центурион», устаревшим еще в 1917-м. Семь колонок и подзаголовки с толстыми рельефными засечками разделяли тоненькие волосяные линии. Вскоре Артура призвали в армию генерала Першинга. Он воевал в Сен-Мишель в лесу Белло во Франции, а потом вернулся домой, к своей газете. Женился на жительнице Сиэтла из рода Иллини, Блондинки с волосами цвета кукурузного зерна, стройной с карими глазами. Ее отец, владевший в Сиэтле галантерейным магазином на Первой Авеню, а также занимавшийся перекупкой недвижимости, отнесся к Артуру с недоверием. Для него Артур был лесорубом, корчащим из себя репортера, человеком бесперспективным и недостойным дочери. Свадьба все же состоялась, и молодая семья начала усердно трудиться над производством потомства. Но в результате появился только один ребенок. Второй умер во время родов. Они построили дом на южном пляже с видом на море и расчистили дорожку к берегу. Артур превратился в завзятого огородника, заправского наблюдателя островной жизни. В их маленьком городке он стал газетчиком в полном смысле. Силой своего слова воздействовал на одних – Других дел знаменитыми, третьим помогал. Много лет отец работал без передышки. В канун Рождества, перед выборами и на День независимости, он печатал дополнительные выпуски. Исмаил помнил, как во вторник вечером они с отцом становились за печатный станок. Отец укрепил машину на полу корабельного склада на улице Андриасона, обветшалого сарая, пропавшего литографской краской и аммиаком. Печатный станок был огромным, зеленовато-желтого цвета, хитроумным приспособлением из валиков и роликов транспортера, заключенных в чугунный корпус. Сначала он трогался неуверенно, как локомотив из девятнадцатого века, а разогнавшись, пронзительно визжал и жалобно ныл. Обязанностью Исмаила было устанавливать матрицы и увлажняющие аппараты и вообще быть на подхвате. Отец, за долгие годы привыкший к машине, сновал туда-сюда, проверяя печатные формы и цилиндры, и стоял совсем близко от стучащих валиков. Видно было, что он совсем забыл, как сам же и внушал сыну, стоит только попасть рукавом под пресс, как вмиг разбрызгает по стенам. Даже костей не соберешь, только и найдут, что полоски белых конфетти среди заляпанных газет. Группа бизнесменов из торговой палаты пыталась уговорить Артура баллотироваться в законодательные органы штата Вашингтон. Как-то они пришли к нему домой в пальто и клетчатых шарфах, густо напомаженные и надушенные. Он угостил их рюмкой смородинового ликера. От предложения же этих джентльменов из Эммити-Харбор он отказался, сказав, что не питает на сей счет никаких иллюзий, что лучше уж будет оттачивать свой слог да обрезать шелковичные изгороди. Он был в полосатой рубашке, рукава которой, засученные до локтей, открывали волосатые руки. У него была мускулистая спина, туго обхваченная подтяжками. На носу низко сидели круглые очки, в тонкой стальной оправе, своей хрупкостью, составлявшей приятный контраст выразительно очерченной челюсти. Нос слегка кривился после перелома, случившегося из-за хлесткого удара коротажным кабелем зимой 1915 года. Бизнесмены не решились спорить с таким человеком, у которого всегда гордо поднята голова. Пришлось им уйти ни с чем. Артур, преданный профессии и соблюдавший ее принципы, с годами приобрел привычку говорить и действовать обдуманно и не отходить от правды в заметках даже самого легкомысленного содержания. Отец запомнился сыну щепетильностью в вопросах нравственности, и хотя Исмаил стремился к тому же, ампутированная рука, это наследие войны, мешала ему. Плечо Исмаила несло в себе изъян, Оно было своего рода черной шуткой, двусмысленностью, которую понимал только он. С тех пор Исмаилу многие и многое не нравилось. Он стал таким помимо собственной воли, и тут уж ничего не поделаешь. Он, ветеран, страдал от своего цинизма, цинизма человека, побывавшего на войне. Ему казалось, что именно после войны мир сильно изменился. И невозможно было объяснить, почему вдруг все обернулось сплошной бессмысленностью. Люди виделись ему невероятно глупыми, живые оболочки, наполненные студнеобразной массой, кишками и жидкостями. Ему приходилось видеть внутренности в вспоротых мертвецов. Он знал, к примеру, на что похожи мозги, вытекающие из головы. И в сравнении с этим явления нормальной жизни казались ему до ужаса нелепыми. Исмаил обнаружил, что совсем незнакомые люди раздражают его. Если кто во время урока обращался к нему с вопросом, он отвечал коротко и сухо. В нем никогда не было уверенности, что окружающих не смущает его отсутствующая рука, и они действительно говорят то, что думают. Он ощущал их стремление посочувствовать, и это раздражало его еще больше. Отсутствие руки уже само по себе было неприятно, а ему так и вовсе казалось отвратительным. Он мог бы оттолкнуть от себя других, если бы появлялся в классе в рубашке с коротким рукавом, открывавший обрубок со шрамом. Однако он никогда не делал этого, он совсем не хотел никого отталкивать. И все же людская суета теперь казалась ему сущей нелепицей, не исключая и собственные потуги, а своим существованием в этом мире — Он лишь нервировал других. Исмаил, как ни старался, не мог избавиться от такого безрадостного взгляда на жизнь и лишь молча страдал. Потом уже, когда Исмаил стал старше и вернулся на Сан-Пьедро, его взгляды поумерились. Он искусно маскировал их под личиной сердечности ко всем и каждому. К цинизму воевавшего и получившего ранения прибавился неизбежный цинизм человека, повзрослевшего, а с ним и цинизм, свойственный журналисту. Постепенно Исмаил привык видеть себя как однорукого мужчину за тридцать и неженатого. Это было не так уж и плохо, и он уже не раздражался так, как в Сиэтле. И все же оставались эти туристы, думал он, спускаясь по холмистой улице к докам. Все лето они таращились на его пристегнутый рукав, чего уже давно не делали островитяне. Глядя на молочно-белые, чистые лица приезжих, Исмаил чувствовал, как внутри, помимо его воли, поднимается желчное раздражение. А ведь ему хотелось любить всех и каждого. Только он не знал, как это сделать. Матери было пятьдесят шесть. Она жила в южной части острова, одна в старом доме, в том самом, где прошло детство Исмаила. Когда Исмаил вернулся из Сиэтла, мать сказала ему, что цинизм его, хотя и понятен, совсем ему не к лицу. «У отца», — сказала она, — «он тоже был и тоже не шел ему». Отец всем сердцем любил человечество, но ему мало кто нравился из окружающих, — говорила она Исмаилу. «И ты такой же, весь в отца». Когда Исмаил подошел к докам, шериф напершись ногой о беседовал с рыбаками. Рыбаки собрались перед шхуной Карла Хайне, пришвартованной между Эриком Джей и Торденшёльдом. Первое судно с носовой выборкой принадлежало марти Юхансону, второе было с сейнером с кошельковым неводом из Анакортеса. Исмаил направился в их сторону. В это время подул южный бриз, и заскрипели причальные концы передового, проведения, океанического тумана, и Торвангера — обычных шхун с жаберными сетями. Таинственная дева, шхуна для лова Палтуса и Сайды, в последнее время барахлило и ее как раз поставили на ремонт. Корпусную сталь по правому борту сняли, двигатель разобрали, рядом лежали коленчатый вал и вкладыши нижней головки шатуна. У носовой части шхуны громоздилась куча трубной арматуры, валялись два ржавых дизельных двигателя — Осколки зеркального стекла и корпус электродвигателя, на который были составлены пустые банки из-под краски. Ниже, на воде, как раз на уровне прибитого к докам обрывка дерюги защищавшего отбойный брус, расплывалось блестящее маслянистое пятно. Чаек в этот день было полным-полно. Обычно они промышляли около консервного завода, но сейчас сидели на поплавках или буях, точно вылепленные из глины изваяния. Иногда чайки качались на приливной волне, а временами взмывали вверх и вертели головами, ловя ветер. Бывало и так, что птицы садились на оставленные без присмотра суда, выискивая на палубе объедки. Рыбаки иной раз палили по чайкам утиной дробью, но обычно птицы свободно хозяйничали в доках, все было заляпано их сероватым пометом. Бочку с нефтью перевернули уже давно, еще до того, как поставили Сьюзен Мари. Теперь на ней сидели Дэйл мидлтон и Леонард Джордж в промасленных комбинезонах механиков. Ян Сёренсен облокотился о сбитый из клееной фанеры мусорный контейнер. Марти Юхансен стоял в заправленной футболке, широко расставив ноги и сложив руки на открытой груди. Рядом с шерифом был Уильям Ювак с сигаретой в руке. Помощник шерифа забрался на носовой планшир Сьюзен-Мари. Болтая ногами, он слушал рыбаков. Рыбаки Сан-Пьедро тогда выходили в море уже в сумерки. Большинство ловили рыбу жаберными сетями. Они бороздили пустынные воды и бросали сети там, где косяками шел лосось. Сети зависали в темной воде и рыба попадалась в них. Рыбак коротал ночные часы в тишине, покачиваясь на волнах и терпеливо ожидая. Привыкнуть к этому было невозможно. Надо было родиться таким, иначе надеяться на успех не приходилось. Иногда лосось шел в таких узких местах, что рыбакам приходилось ловить на виду друг у друга, из-за чего возникали стычки. Один, опередивший другого, бросал сеть выше по течению тогда обойденный проходил борт оборт с обидчиком потрясая гафелем и кляня вора на чем свет стоит перебранки в море случались но чаще рыбак целую ночь рыбачил один и ему не с кем было ругаться некоторые попробовав ловить в одиночку бросали это дело и вливались в команды сеейнеров с кошельковыми неводами или переходили на ярусный лов палтуса постепенно анакортес городок на материке перетянул к себе большие суда с командами от четырех человек и больше, в то время как Эмити-Харбор приютил суденышки с жаберными сетями, управляемые в одиночку. На Сан-Пьедро этим гордились, ведь мужчины острова отваживались выходить на лов даже в ненастье. И со временем среди островитян укрепилось такое мнение, что лов в одиночку почетнее всего. Сыновьям рыбаков снилось как они выводят свою шхуну в открытое море, и в сеть попадает попадается невероятных размеров. Так на Сан-Пьедро закрепился образ настоящего мужчины, молчаливого трудяги, в одиночку выходящего на лов. Тот же, кто отличался излишней общительностью, слишком много болтал и не прочь был послушать других, посмеяться с ними, тот не обладал необходимыми качествами. Лишь вступивший в схватку с морской стихией в одиночку мог рассчитывать на признание других. Мужчины на Сан-Пьедро отличались молчаливостью. Правда, иногда, заходя в доки уже на рассвете, они делились друг с другом новостями, и это было для них огромным облегчением. Усталые и все еще занятые, они стояли на палубах и говорили о том, что произошло за ночь и что было понятно им одним. Такой задушевный разговор, обнадеживающий голоса других, относившихся с доверием к их собственным вымыслам, смягчали рыбаков, когда те возвращались домой к женам. Словом, это были одинокие люди, чей характер сложился под влиянием островной географии. Временами у них возникало желание поговорить, но осуществить его они не умели. Приближаясь к группе рыбаков, Исмаил знал, что не вхож в это братство. Более того, он зарабатывает на жизнь словами и тем подозрителен им. С другой стороны, у него преимущество калеки и человека, побывавшего на войне, чей опыт всегда остается загадкой для непосвященных. Последнее имело ценность в глазах суровых рыбаков и могло перевесить их недоверие к нему, словесному манипулятору, целый день проводящему за печатной машинкой. Рыбаки кивнули ему и, чуть подвинувшись, пустили в свой круг. «Слыхал?» — спросил Исмаила шериф. «Небось, уже побольше моего знаешь». «Верится с трудом», — ответил смаил Уильям Ювак сунул сигарету в зубы. «Такое случается», — буркнул он. «С рыбаками такое случается». «Да уж» отозвался Марти юхансон «Но ведь надо ж!» Он мотнул головой и покачался на каблуках. Шериф переменил ногу, опиравшуюся о сваю, и положил локоть на колено. «Был уже у его жены?» спросил Исмаил. «Был», — ответил Арт. «Трое ребят», — сказал Исмаил. «Что она теперь будет делать?» «Даже не знаю», — ответил шериф. что сказал это «Да ничего». «Ну а что тут скажешь?» «Что скажешь-то?» — помешался вмешал Суильям. «Господи!» Исмаил понял, что журналисты у Ювага не в чести. Юваг был с загорелым рыбаком с большим пузом и в татуировках. Мутный взгляд выдавал в нем любителя джина. Пять лет назад от Ювага ушла жена, и он жил на своей посудине. «Извини, ювак — сказал Исмаил, ища примирения. — Извини, извини, — проворчал Ювок. — Да иди ты, Чемберс! Все засмеялись. — Это Ювок не со зла, это он так, в шутку, — догадался Исмаил. — И что же случилось? — поинтересовался Исмаил у шерифа. — Именно это я и пытаюсь выяснить, — ответил Арт. — Как раз об этом-то мы тут и толкуем. — Арт выясняет, где мы все рыбачили пояснил Марти. «Он...» «Все мне не нужны», — перебил рыбака шериф. «Я хочу знать, куда прошлой ночью вышел Карл. Кто видел его или говорил с ним в последний раз, вот что мне нужно, Марти». «Я видел», — подал голос Дейл мидлтон «Мы вместе выходили из залива». «Так уж и вместе. Скорее, это ты за ним вышел. Ведь как пить дать вышел, а?» усмехнулся Марти. Рыбаки помоложе, вроде Дейла, обычно подолгу сидели в кафе Сан-Пьедро или ресторане Эммити-Харбор, пытаясь выудить ценные сведения. Они все выспрашивали, куда поплывет рыба, как вчера шел лов, да где именно. Рыбаки, опытные и удачливые, вроде Карла Хайне, не обращали на таких никакого внимания. Вот и получалось, что молодежь пристраивалась к ним в хвост и сопровождала до рыбного места. Мол, не хочешь говорить, сами выследим. В туманную ночь преследователям Карла Хайны приходилось идти совсем близко. Чтобы не упустить из виду источник сведений, они включали радиосвязь. Неудачники настраивались друг на друга в надежде разузнать хоть что-то. Самые уважаемые рыбаки, согласно установившейся на Сан-Пьедро традиции, никого не выслеживали, а радиосвязь не включали. Время от времени к ним приближались, но, узнав, тут же разворачивались, понимая, что у этих разжиться нечем. Кто-то делился сведениями о рыбных косяках, кто-то — нет. Карл Хайне был из числа последних. — Ну ладно, что было, то было, — признался Дейл. — А что вы хотите? К парню рыба так и шла. — Когда это было? — спросил шериф. — Где-то в половине шестого. «А позже его кто-нибудь видел?» «Ага. У судоходного канала. Народу там была тьма. За кижичем шли». «Прошлой ночью был туман», — заметил Смаил. «Наверняка вышли близко». «Нет», — ответил Дейл. «Я просто видел, как он выбрасывал сеть еще до тумана. Может, в полвосьмого или в восемь». «Я тоже его видел», — заговорил Леонард Джордж. Он вытравил сеть до упора и ловил на отмели. «Когда это было?» — спросил шериф. «Рано», — ответил Леонард. В «Восемь». «А позже его никто не видел, после восьми». «Да меня и самого в десять там уже не было», — рассказывал Леонард. «Не поймал ни рыбешки, но и пошел к мысу Эллиот. Совсем тихо пошел. Туман был. Приходилось то и дело гудок включать». я тоже — подтвердил дейл Многие снялись оттуда, не стали долго выжидать. А как ушли, наткнулись на косяк Марти. дейл ухмыльнулся. И подвезло же нам тогда. — Карл тоже пошел к Эллиот Хэт? — спросил шериф. — Я не видал, — ответил Леонард. — Да наверняка и не скажешь. Уж больно густой был туман. — Вряд ли Карл снялся, — рассудил Марти. Не в его привычках было бегать. Уж если он где выбрал место, то там и оставался. Может, поживился чем на судоходном, а впереди я его не видал, нет. — Я тоже, — подхватил дейл Но на судоходном-то вы его видели, — напомнил шериф. — Кто еще там был? — Кто еще? — переспросил дейл Да разве ж всех упомнишь. Там десятка-два судов было, если не больше. Густой туман, — сказал Леонард, — гуще не бывает, ни черта не видать. — И все же кто был? — повторил вопрос шерифа Арт. — Ладно, — сдался Леонард, — попробую вспомнить. Касселов, Островитянин, Магнат, Затмение — это на судоходном. — Антарктика, — прибавил Дейл, — тоже была там. «Да, Антарктика», — подтвердил Леонард. «А как насчет радиосвязи?» — спросил Арт. «Слышали кого? Из тех, кого не называли». «Вансе Щопе», — припомнил Леонард. «Знаете, у него провидение. Перекинулись с ним парой слов». «Так уж и парой», — усмехнулся Марти. «Да я вашу трескотню всю дорогу слышал, до самого верхнего течения». «Ну ты, Леонард, ты и... «А еще...» — перебил шериф. «Вожак стаи», — ответил Дейл. «Я слышал Джима Ферри и Хардвилла. Берген был на судоходном». «Уверен?» «Вроде да», — ответил Леонард. «Ну да, точно». «А магнат? Чье это судно?» — спросил Арт. «Молтона», — ответил Марти. «Прошлой весной купил его у Лейни». «А это кто?» «Островитянин у Миямото», — ответил Дейл. «Вроде у него, ну у того, что младше». «У старшего», — поправил Исмаил. «Кабуа старший. Младший — это Кэнзи. Тот на консервном работает». «Все они на одно лицо», — рассудил Дейл. «И не разберешь, кто есть кто». «Ага, японцы эти», — Ювак швырнул окурок в воду рядом со Сьюзен Мари. «Значит так, — решил Арт, — увидите Хардвелла, Ванса-Щопе, Моутона или кого там еще, скажите, чтобы зашли ко мне побеседовать. Я хочу знать, говорил ли кто из них с Карлом прошлой ночью. Понятно? Чтоб явились все до единого. — А шериф прямо землю носом роет, — сказал Ювок. — Разве это не несчастный случай? — Конечно. — ответил Арт. — И все-таки, у Уильям, человек мертв. Придется писать отчет. — Хороший человек был, — высказался Ян Серенсен, говоривший с легким датским акцентом. — Хороший рыбак. — и покачал головой. Шериф убрал ногу со сваи и тщательно заправил рубашку в брюки. — Абель, — бросил он помощнику, — подготовь катер и жди меня в участке. Я тут пройдусь с Чемберсом. Надо обговорить кое-что. Но только когда они совсем вышли из доков и свернули на Портовую улицу, шериф перестал говорить о пустяках и перешел к делу. «Послушай, Исмаил», — сказал он. «Я знаю, что ты задумал. Ты задумал статью. Шериф Моран подозревает, что дело нечисто, и начал расследование, так? Ну, не знаю». — ответил Исмаил. — Я пока еще ничего не знаю. Надеялся, что ты введешь меня в курс дела. — Конечно, введу, — ответил Арт. — Только ты сперва обещай мне кое-что. Ты ни словом не обмолвишься о расследовании. Идет? — Хочешь сослаться на мои слова? Вот, пожалуйста. Карл Хайне утонул в результате несчастного случая. Ну или что-то в этом роде, ты уж сам придумай но о расследовании молчок, потому что нет никакого расследования. — Хочешь, чтобы я соврал? — спросил шерифа Исмаил. — Состряпал фальшивку? — Ладно. Только давай без протокола, — предупредил шериф. — Да, расследование ведется. Всплыли кое-какие странные, совсем незначительные детали, и они могут означать все, что угодно. Такова наша позиция на данный момент. Это может быть убийством, непредумышленным убийством, несчастным случаем, чем угодно, в буквальном смысле этого слова. Все дело в том, что пока мы ничего не знаем. И если ты раструбишь об этом на первой странице, не узнаем никогда. А как же те парни, с которыми ты только что говорил? Сам знаешь, Арт, что они сделают. Ювок всем и каждому разболтает о том, как ты вынюхивал убийцу. Это другое дело. — возразил Арт. — То ведь слухи, так? А слухи пойдут в любом случае, без всякого расследования. Таким образом, мы дадим убийце понять, если, конечно, он существует, что все это пустая болтовня. Пусть длинные языки поработают на нас, введут его в заблуждение. Да и в любом случае я обязан был задать вопросы. У меня ведь нет выбора. Если кто хочет строить догадки... — Так ведь то его личное дело, тут уж ничего не поделаешь. Но вот заявлений в газете я не потерплю. — Похоже, ты уверен, что предполагаемый убийца живет здесь, на острове. — Уж не это ли? Послушай! — шериф вдруг остановился. — Что касается Сан-Пьедро-Ревью, то чтобы никаких предполагаемых убийц. Давай договоримся раз и навсегда. — Договорились, — ответил Исмаил. — Хорошо. — Дам твои слова насчет несчастного случая, а ты держи меня в курсе. — Идет, — согласился Арт. — Если что откроется, первый узнаешь. — Ну, теперь доволен. — Статью-то все равно писать надо, — ответил смаил Так что расскажи мне поподробнее про этот несчастный случай. — Валяй, — спрашивай. — Дал добро шериф.